глава двадцать семь элизабет почти два года назад мы переехали с мэтью в Дублин. построили себе двухэтажный коттедж на окраине города мы постоянно разговаривали о том что хочется некой тишины и спокойствия того что нам не хватало в лос-анджелесе здесь жизнь течет иначе в каком-то своем темпе будто время остановилось и мы находимся в постоянном единении с природой. Окна нашей спальни на втором этаже выходят на живописные зеленые луга, и мне особенно нравится смотреть на них во время рассвета. Мэтью сконструировал дом по моему дизайну. Мы использовали самые современные материалы, но все же оставили какую-то диковинку в нашем проекте. В доме три комнаты сверху и две снизу. Мы делим кабинет на двоих, так как не можем находиться вдали друг от друга. Даже просмотр фильма проходит всегда совместно. Я лежу на его коленях, пока он гладит мои волосы, и даже если я в гневе отсяду от него, он молча перекладывает мои ноги на свои колени и массирует их. Конечно, я не часто ссорюсь с ним, просто потому, что у нас общие интересы. Мы двигаемся по дому синхронно. Это касается всего, будь то готовка или поклейка обоев. Мы даже не поссорились во время выбора тона стен. Все произошло само собой. Мы не стали спиливать огромное старое дерево, растущее на нашем участке. Под ним очень удобно читать и работать. Оно часто спасает нас от дождя, когда мы не хотим уходить в дом. Под нашими окнами растут колокольчики и лаванда. Мы посеяли мавританский газон для того, чтобы он выглядел как настоящее поле. В основном здесь много кустарников. Все они посажены так, чтобы одни отцветали, а другие приходили им на смену. В общем, для меня это собственный рай вдали от шума и потока людей. Каждый день мы гуляем на свежем воздухе с нашими собаками. Кстати, первое, что мы сделали, как только построили дом, поехали на местный рынок и купили собак породы ирландский красный сеттер. Оказывается, у Мэтью была мечта завести щенка. Все произошло запланировано. Мы основательно подготовились, чтобы малыши оказались в восторге от своих владельцев. Лула и Лайла посмотрели на наше старание. То, с каким чувством мы приготовили им плетеные лежанки и игрушки. Это и по сей день их любимые места. Пару раз Мэтт порывался их заменить, но девочки категорически против и умудряются лечь в маленькую корзинку так, что их тельца свисают. Махнув рукой, он оставил это бесполезное занятие. Из окна я наблюдаю, как эти трое играют на лужайке в теннисный мяч. Сегодня солнечная погода, и, как ни странно, очень тепло. И я хочу приготовить что-то новенькое, возможно, из ирландской кухни. Чем мне нравится эта страна, тут любят картофель. А его я могу есть в любом виде. Просматриваю рецепты в книге в поисках того, чем я хочу удивить моего мужчину. Перелистываю страницы и решаю, что сегодня на ужин будет ирландский чамп с тушеным мясом. Очищаю все ингредиенты, и в этот момент в дом заходит Мэтью. Каждый день я узнаю его с новой, положительной стороны. За последнее время он подкачался и выглядит просто потрясающе. Мой рот наполняется слюной при виде него. Конечно, идиллия у нас не всегда. Я все еще взрывоопасная, едкая и даже чуточку противная. Но Мэтью всегда находит самый изощренный способ, чтобы меня успокоить. Ну, способы разные. Иногда я намеренно вызываю его на бой, чтобы он сделал со мной что-нибудь эдакое. Самое интересное, он до сих пор не в курсе, что день, когда я пришла в офис, был своего рода концертом, моим выступлением. Я не могла без него, скучала, сходила с ума. Естественно, после моих слов Он не делал никаких шагов, да и я уже была почти уверена, что не сделает. Идти умолять его, чтобы он был со мной извиняться за слова? Нет, я не была готова к этому. Хотя, в общем, когда мне пришло письмо, что меня отправляют в Дублин, я скакала на кухне, как умалишенная. Этот танец больше походил на паралитические приступы больного человека. Я сняла с себя жуткую одежду и привела себя в подобающий вид. Мне хотелось верить, что он примет меня со всеми моими недостатками и изъянами. И вот после моего выхода пришлось изображать взбешенную Бет и умолять про себя Господа, чтобы он все еще любил меня. Счастливо улыбаюсь, когда он подходит ко мне и целует в губы, выпивает стакан воды и нервно вытирает руки о спортивные штаны. Мне кажется, с самого утра ты какой-то заведенный. Что-то произошло, и ты не хочешь мне рассказывать? Моя рука, держащая нож, замирает. и он отбирает его у меня. Что не так? Мэтью вновь вытирает руки и собирается уже что-то сказать, когда в кухню забегают собаки. По очереди они трутся об каждого из нас и начинают баловаться. Они сейчас уделают все тут в кухне. Он хмурится и выталкивает собак за дверь. Ты их приучила постоянно топтаться здесь. Как ты можешь готовить, когда они все тащатся со стола? Я хочу сегодня приготовить запеченного гуся. — Гуся? Ты ни разу его не готовил. Почему сейчас? Он что, только что отругал меня? Стою со стула и снимаю с себя фартук. Подхожу к моему дерганому мужчине и надеваю на него. Целую его в нос. Готовь, я не против. Выхожу из кухни. Собаки сразу бросаются меня облизывать, но я легонько отталкиваю их, чтобы знали меру. Обожаю моих девочек. Зову их с собой, прихватив пару теплых пледов, термоодеяло и журнал по последним модным тенденциям дизайнерских проектов. одеяло, Сажусь под наше огромное дерево и листаю журнал. Солнце светит мне на макушку, и я уже жалею, что не надела свою бейсболку. Вообще странная погода для января. Слишком тепло. Я два часа торчал на репетиции. Мои ноги просто отваливаются. Бурчит Мэтью и подсаживается ко мне. Перекидывает мои ноги и тщательно закутывает в плед. «Не понимаю, для чего тебе танцевать джигу если ты ирландец только наполовину?» «Я тебя об этом не просила». Спокойно отвечаю ему. «Не знаю, как это произошло, но мои вспышки ярости поубавились с того момента, как мы стали жить вместе, как, впрочем, и недовольство». потому что это необходимо для... Он снова запинается. Тяну руку к его голове и проверяю температуру. Мне кажется, или ты заболел. Вы опять делали это под дождем, не так ли? Давай-ка пойдем и заварим тебе горячий чай. Гуся сделаем вместе, на днях. Тебе ведь не принципиально? Он мнется, и я не узнаю его. Всегда такой собранный, деликатный, но сегодня с ним происходит что-то странное. Собираюсь встать, но он удерживает мои ноги и не позволяет. И я не могу понять, что я сейчас должен сделать, чтобы произвести на тебя впечатление. Создать сказку. Он встает, и я вижу множество эмоций на его лице, и меня это убивает. Я просто не уверен. Развожу руки в стороны, чтобы он конкретно выражался, что он вообще от меня хочет. Встаю напротив него и протягиваю свои руки к нему. Ты должна сидеть или стоять? Он путается в словах и еще больше смущает меня. О какой сказке ты говоришь? Пойдем я... Он снова останавливает меня. — Милая Элизабет, мой гусь спекся, — совершенно серьезно произносит он, держа меня за руки. Я еле удерживаю себя, чтобы не засмеяться. В буквальном смысле сжимаю губы, чтобы удержать предательскую улыбку. Я знаю, что он делает. Некоторое время он молчит и затем поднимает взгляд от моих ладоней к лицу. Как, блин, я должен сказать этот бред, Если мы уже вместе живем? Я просмотрел все примерные фразы, И все они одна хуже другой. Можно я отойду от традиции, родная? Он впервые смущен. Киваю ему в знак согласия И подбадриваю его, чтобы он продолжал. Элизабет, я никогда не был влюблен, Никогда не думал, что в моей жизни могут быть более счастливые дни, чем те, которые я провожу рядом с тобой. Все, что мы с тобой сделали, для нас идеально. Дом, этот город, наши собаки, все выглядит как мечта. Я уверен, что хочу с тобой провести все оставшиеся дни в этом мире, делить с тобой печаль и радость, любить тебя. Холить или леять? Сегодня 6 января, пепельная среда. Я ждал этого дня почти два года. По всем традициям Ирландии, это самый счастливый день для предложения руки и сердца. Элизабет, ты выйдешь за меня? Он смотрит на меня любящими глазами, его голос осип, и я вижу... Как ему страшно услышать мой ответ. Я забираю свои руки из его ладоней и прикрываю губы. Ждала ли я? Мечтала? Планировала? Господи, да! Я не могла понять, почему он так долго тянет. И сейчас я чувствую слезы, навернувшиеся на мои глаза. Слезы невероятного счастья и любви. кто бы мог подумать что мэтью решит все сделать согласно традициям будет их соблюдать, и этот момент станет поистине сказочным элизабет более грубо говорит он и возвращает меня на землю. я не приму нет в качестве ответа улыбаюсь ему морщусь от яркого луча, который светит на мое лицо. заставляя плакать. «Хотя, может, я плачу по-настоящему?» «Да, я согласна!» — восклицаю я. «И в этот момент, мне кажется, всё вокруг перестает существовать. Есть только он и я. Делаем шаг друг к другу и целуемся. Его губы сминают мои». Нежные сладкие поцелуи заставляют подкоситься мои колени. «Это еще не всё. шепчет он и тянет мою руку, чтобы надеть совершенно нетипичное кольцо. Я рассматриваю его. Изображение двух рук, которые держат коронованное сердце. Кольцо сделано из белого золота. Сердце в виде изумруда, окруженного маленькими бриллиантами, в том числе и на короне. Оно не массивное, не тяжелое, не давит на меня. Я просто восхищена им. Это кладахское кольцо. Оно означает любовь, верность и дружбу. Каждый из этих элементов не может существовать друг без друга. Он целует мое кольцо, и я обнимаю его за плечи. Выстояв ручку вперед, я рассматриваю за его спиной, как в солнечных лучах переливаются камни, и как красиво оно на мне сидит. «Когда ты успел его купить?» Отодвигаюсь от него и беру за руку, всё время посматривая на кольцо. О, это было занятно. По поверью, кольцо нельзя купить, иначе оно принесет несчастье новобрачным. Загадочно говорит он. Я хмурюсь. Мне не хочется носить такое кольцо. Я вспоминаю, как не верила в приметы тогда, в Шотландии. Тогда зачем ты мне его надел? Пытаюсь его снять, но Мэтью просто не отпускает мою руку. А вот снимать его тем более нельзя. Он очень убедителен, и теперь я в панике. бэт это кольцо моей бабушки. Его отдал мне Киллиан. Учитывая, что он не женился, передавать кольцо ему было некому. А значит, оно ожидало только тебя. Он счастливо улыбается. «Ты такой придурок, Купер!» Толкаю его в грудь и шагаю в дом. «Больной идиот! Ты же знаешь, что я верю во всю эту хрень с традициями. И ты намеренно тянул. Пошел ты!» Закрываю перед его носом дверь и иду в кухню. Он заходит следом за мной и смеется. «Что не так? У тебя уже по-любому нет вариантов. Ты надела кольцо. Снимать его нельзя». Это билет в один конец. Целует меня в щеку и ставит передо мной гуся. И что это за нелепая фраза? Твой гусь спекся. Ты хотел, чтобы я приготовила, или что? Выворачиваюсь из его рук, чтобы помочь ему приготовить. Я не понимаю этих птичьих метафор. Бэт, это тоже традиция, обряд. Учитывая то, что мы с тобой живем, я тебя сватаю. Запеченный гусь говорит о том, что жених готов. Он смеется. Конечно, странная аналогия, согласен. Да и сама фраза, ты бы знала, сколько раз я ее репетировал, чтобы сказать это с серьезным лицом. Мы заливаемся хохотом. действительно Когда ты это сказал, я еле удержалась, чтобы не засмеяться. Боже! Я снова хохочу, и Мэтью строго на меня смотрит. Что? Это смешно. Получается, что ты мой запеченный гусь. Целую его и отхожу к раковине, чтобы помыть руки. — Ты теперь всю жизнь будешь смеяться надо мной? — спрашивает он. Нет, серьезно, этот момент я никогда в своей жизни не забуду. Гусь, мои губы снова растягиваются в улыбке. Скажи мне, пожалуйста, так ты джигу будешь танцевать на свадьбе? Я поворачиваюсь к нему и приподнимаю бровь. Он хмурится и, как скаковая лошадь, машет гривой. «Мэтью», — мой голос сломается, — «ты ведь будешь танцевать джигу в килте? Тогда ты все-таки точно обязан сходить на эпиляцию интимных зон. Я тебя запишу». «Я уверена, он меня сейчас задушит». Бегу вверх по лестнице и заливисто смеюсь. «Элизабет!» Слышу, как он сурово топает по ступенькам. «Только попробуй! Мои колокольчики! Я не позволю! Я мужчина!» «Да, естественно! Кто бы сомневался! Но я тоже не позволю увидеть мохнатые киви! Я же женщина!»